Глава 13. После первого же залпа смогли убить половину тварей, оставшиеся были ранены. Нам повезло, что ящерица держала своих зерей около себя, поэтому они не сразу рванули на стены. Как я уже говорил, появление людей в центре города стало для пришельцев полной неожиданностью. Пару болтов получил сам поводырь. Все же нельзя полковник говорил, чтобы не смели убивать ящерицу и оставили ее служителю сам с ней справиться. Меня порадовало то, что болты нанесли вред моему так называемому коллеге. Получается, что эта тварь не так и сильна, скорее всего, справлюсь. Чем сильнее служитель Бога, тем крепче у него кожа. Жрецов так даже оглоблей не прошибешь. Такие они крепкие. Лучники вторым залпом добили оставшихся монстров, а потом я рванул к ящерице, чтобы она не начала действовать. Кстати, эти создания оказались довольно трусливыми. Вместо того, чтобы начать нам отвечать, пришелец сначала метнулся к перегородившим ход решеткам, а потом начал бестолково бегать по двору ровно до того момента, пока не увидел меня. Только тогда он атаковал первый раз. Хотя с начала боя прошла всего минута, но все равно я бы, наверное, уже отбивался, и даже в такой безвыходной ситуации постался бы продать свою жизнь как можно дороже. Мои товарищи вперед не лезли, остались позади меня, тоже послушали совета. После атаки твари по коже прошел неприятный зуд, как будто я мокрый на холодном ветру стою. Больше ничего не произошло, никаких других негативных последствий не почувствовал. — Замечательно. Эта ящерица мне не страшна, не представляет никакой опасности, но если в ближний бой попрет, то сможет своими острыми зубами нанести мне физический вред. Естественно, давать ей шанса я не собирался, нанес удар, бил по ногам. К сожалению для моего противника, я на самом деле оказался сильнее, потому что ноги были буквально оторваны, она упала и начала кататься по земле. Тут поскочил она со своим топором и двумя могучими ударами отрубил пришлому услужителю служителю передней лапы. Недолго, думая, я стал сужать Алтай, чтобы принести жертву Градосу, не зря же рисковал. Думая, что шипение его при твари услышали далеко за пределами замка, хотя мало ли что-то на стенах сейчас происходит. Но гостей все равно нужно ждать, не стоило терять драгоценное время. Воины носились по стене уже не скрываясь, да и в самом замке суета поднялась серьезнее. Доставали из продовольствия, мало ли, сколько мы тут просидим. Полковник ходил и раздавал пинки своим подчиненным, чтобы пошевеливались. — Еще твари идут, господин полковник, — известил нас один из бойцов, когда я принес тварь в жертву. — Около тридцати голов. — Ну и славно, — усмехнулся полковник. — Они тоже в замок идут? — Нет, просто стоят и на людей смотрят, — доложил воин. — Наверное, скоро снова в атаку пойдут. Лекари пришли, — полюбовыствовал командир у одного из сотников, который только что к нам подошел. Да, господин полковник, господин граф половину к нам отправил. Замечательно. Видно было, что офицер очень доволен сложившейся ситуацией. Это не стену штурмовать, сейчас наше положение гораздо выгоднее, чем раньше. Мы вернулись на стену и начали наблюдать за тварями, которые постепенно накапливались вдалеке. Близко к замку они не подходили, видимо, по и внимательно смотрели за своими зверюшками, чтобы эти ненароком не подставились под стрелы и арбалетные болты. Кстати, в этой операции участвовали почти все охотники, которые решили пойти в поход вместе с графом. Что не скажи, а охотники гораздо лучше умеют истреблять монстров, не то что гвардейцы. Последние больше заточены на убийство себя, подобных. Между замковой стеной и первыми домами, за которыми могли укрыться твари, было свободное пространство без всяких строений. Едва противники приблизятся, как ничего не будет скрывать их от обстрела. В толпе тварей, которые стремительно наращивали свое количество, заметил пять ящериц. Они тоже не торопились лезть вперед. Хотя это неудивительно, они прикрепили речь свои шкуры, это уже всем было понятно. Впрочем, нам такое на руку, будь иначе, тогда кто знает, как битва сложится. А эти создания вступают в бой только тогда, когда непосредственно им угрожает смертельная опасность. Интересно, о чем они там разговаривают, задумчиво порвнутал полковник. Наверное, обсуждает, как так получилось, что мы смогли город пройти незаметно, хмыкнул я. Главное, чтобы на штурм пошли, вроде бы не так их и много. Тем временем из подвала продолжали таскать продукты, хотя большая часть солдат была уже на стенах. Обеспечением продовольствия должны заниматься обозники, вот они вовсю и старались. Видно, они надеялись по-быстрому снабдить нас едой и стенять из города. А как по мне, мы сейчас находимся в большей безопасности, чем те люди, которые остались за городской стеной. Пару часов вообще ничего не происходило. Потом за стеной началось шевеление. Видно, готовились к атаке. Все это время ящерицы стояли рядом друг с другом и о чем-то совещались. «Началось!» — выдохнула Альма. Я посмотрел по сторонам. Лучники спешно надевали его на свои луки. Тоже готовились. Стел на стену принесли приличное количество. «Надеюсь, граф там тоже около стен суетится, отвлекая часть их сил», — выдохнула Эда. «Не хотелось бы, чтобы все на нас напали». — Да ладно, — отмахнулся я, — нам сейчас намного проще, отобьемся. Больше нам спокойно побеседовать не дали, все монстры, как по команде, рванули к стене. — Всем ждать, пока они половину площади не пробегут, — заорал полковник. — Берегите стрелы и прицеливайтесь тщательнее. Монстров было не так, чтобы много, примерно несколько сотен. В прошлый раз, когда мы обороняли город, их было несколько тысяч, так что сейчас атака была не такой внушительной. Едва монстры преодолели половину площади, на это у них ушло совсем немного времени, как за дело взялись лучники. Первые твари покатились по грязной брусчатке, остальные даже скорость не снизили прямо, по своим раненым и убитым помчались дальше. К сожалению, больших камней, тем более смолы, у нас не было, поэтому рано или поздно придется вступать в ближний бой, стрелки всех остановить не смогут. Я тоже не стоял без дела, собирал кровавую жату, то одна тварь, то вторая превращалась или в фарш, или сгнивала прямо во время бега. Убийство каждой твари сопровождалось громкими криками радости, изредка я посмотрел на ящериц, пода опаской, что и они в дело вступят. А они в свою очередь уставились на меня, видно сейчас стоят и думают, насколько я силен. После некоторого времени такого созерцания монстры резко сменили направление и помчались в мою сторону. Ага. Попытается уничтожить главную опасность. Ну-ну, пусть попробует. Полковник собрал вокруг меня своих лучших воинов. Ко мне просто так не подберешься. Как всегда, перед началом боя было волнение, а сейчас появился азарт. Хотелось убивать все больше и больше. Я даже почувствовал легкое разочарование, когда Анар своим топором отрубил пальцы первому самому шустрому монстру, который умудрился добраться до стены и даже попытался к нам залезть. Только не преуспел в этом деле. Трудно держаться за зубцы, когда тебе пальцы на руках отрубают. С громким визгом тварь полетела вниз, а на ее месте появилась новая. Тут я уже не сплоховал, выпустил Риху прямо в ее морду, решив создание головы. Успел посмотреть по сторонам. Лучники и арбалетчики продолжали стрелять, а большинство монстров уже были похожи на ежиков. Некоторые умудрились попасть в их уязвимые места, потому что они так и остались лежать на площади. Боя как такового не было, лишь несколько тварей смогли забраться на стену, где вступили в неравный бой с гвардейцами. Конечно, потери мы понесли, но небольшие, скажем так, допустимые. Всего после боя было двенадцать убитых и около тридцати раненых. У меня появилось новое дело, помчался оказывать им помощь. Полковник следовал за мной, как привязанный, раньше он всегда держался около графа. «Что-то как-то слабо атаковали», — сокрушался он, — «не хотелось бы с ними ночью сражаться». Думаю, что мы и ночью сможем отбиться. Мало у них тварей осталось, как мы и думали. На стенах еще могут сопротивляться, особенно если не попадают под стрелы. Сами же они ничего сделать не смогут. Думаете, уйдут? Не знаю, пожалуй, плечами, внимательно наблюдая за ящерицами, которые снова сбились в кучу. Монстры еще есть, им теперь нужно или нас отсюда выбивать, или прорваться из города, при должном везении, могут сбежать, они свои силы берегут. Еще пара таких атак, и самим можно будет выйти. Рано или поздно выходить все равно придется, — улыбнулся я. Город брать нужно. Ящерицы немного покрутились, а потом рванули к наружной стене. Как мы узнали позже, граф заметил, что тварей на стенах стало меньше, и предпринял попытку штурма, точнее, показал, обозначил его. Воины подбежали к стене и стали крутиться около нее, стреляя из луков и арбалетов. Благо, что у него хватило мозгов не гнать солдат на стены, и так потери большие понесли. А нам мало просто взять город, его еще нужно потом удержать. Второй штурм предприняли ночью. Видно, ящерицы поставили перед собой задачу выбить нас из замка. На этот раз мы понесли более серьезные потери, стрельба из лука была не такая эффективной, и твари смогли взобраться на стену, хотя далеко не все. Мне приходилось крутить своей головой, внимательно глядя по сторонам. Не знаю, как этими монстрами управляют, но они делали все, чтобы добраться именно до меня. Примерно половину всех атаковавших нас монстров убила моя изрядно порядевшая охрана. На этот раз даже Анар не смог избежать тяжелого ранения. Хорошо не дали монстру его добить, парень остался жив, хотя придется ему какое-то время полежать и восстановить силы. Утром примчался гонец и сообщил, что монстров на стенах осталось совсем мало, поэтому есть отличная возможность их всех добить предлагал после обеда ударить разом с двух сторон, только нам придется выйти из своего укрытия. Я предлагал еще немного подождать, но у графа были свои мысли по этому поводу, и он пропустил мое предложение мимо ушей. Полковник вообще хотел загнать всю армию в крепость, а потом отсюда понемногу выдавливать противника, так и жертв меньше будет, а им негде будет прятаться. Тем более он уже понял, какие ящерицы трусливые и предпочтут сбежать, а не биться до последнего. К счастью, граф был против этого, он прекрасно знал, что рано или поздно эти самые ящерицы вернутся и не одни, так что лучше перебить их всех тут. В общем, приняли решение ударить с двух сторон, мы теперь в большинстве и на открытой местности сможем всех перебить, особенно если поводари снова не станут вступать в бой. Как оказалось, твари даже не думали сопротивляться, попробовали два раза выбить нас из замка, но ничего не вышло. В общем, когда мы вышли и двинулись вглубь города, они уже приняли решение идти на прорыв. Получилось, что основной удар принял на себя граф, с частью войска за стенами. Благо, что аристократ заметил на стенах движение ящериц, поэтому смог кое-как подготовиться. Видимо, он подобного ожидал, но решил, что твари пойдут на прорыв только тогда, когда поймут, что город им не удержать. А это могло случиться, когда мы начнем подходить к стенам. Граф даже заслоны с конницы оставил для этого случая. Вот они и приняли на себя первый удар, понеся при этом самые большие потери. Полковник тоже идиотом не был, поэтому разделил армию и по трем улицам повел ее к стене. Конечно, была вероятность, что позади останутся монстры, но мы оставили в крепости пару сотен лучников, которые должны были справиться. Когда мы забрались на стену, все уже было закончено, урон мы ящерицам нанесли серьезный. Шесть штук воина убили, еще восемь взяли в плен. Иднограф сделал какие-то выводы, поэтому за каждую взятую плен ящерицу обещал серьезные вознаграждения. Вот гвардия ради денег и расстаралась. Им повезло, что были на лошадях, атаковать с копьем они умели. Да, ящерицы многих убили, зато никто из них не смог сбежать. Меня тут же потащили к графу, впрочем, как и полковника, в городе монстров не осталось, на прорыв пошли все. Несмотря на понесенные потери, граф был доволен, даже улыбался, видно, сам не верил, что такой относительно легкой ценой вернем его столицу хотя нужно не только взять город, но еще и удержать его, иначе все потери будут напрасными. Но, господин служитель, вы довольны? Он жертвует для наших богов, и у меня к вам будет одно важное поручение. Благодарю за то, что не забыли о моей просьбе, — сказал я, — что вы хотели. Поблагодарите богов, что они не оставили нас в трудное время, что прислали при предложение штурма. Жрецам я уже сказал спасибо, но вы поблагодарите от моего имени, возможно, что так они нас услышат. «Услышат?» — кивнул я. «По крайней мере, Морет с градусом точно услышит нашу благодарность. Еще бы! Восемь жертв сейчас принесу!» Прослое жертвоприношение Морет лично ко мне пришел, чтобы произвести на присутствующих нужный эффект. Стоит отметить, что у него это получилось. Одна из ящериц выглядела намного крупнее остальных, была в два больше. Причем, когда я к ней подошел, то что-то почувствовал, не могу объяснить, раньше со мной подобного не случалось». Такое ощущение, что у ней что-то родное. Похоже, именно эта тварь своя, в своем мире моя коллега, тоже богу смерти служит. Она была полностью связана, как в коконе. Видно, успела сильно напугать гвардейцу, раз они ее так сперенали. «Как скрутить смогли?» — удивленно спросил я, устоявшего рядом с пленными часового. «Вообще мы ее убить хотели», — вздохнул воин. «Эта тварь десятка три воинов положила, причем умирали страшно, вместе с лошадьми у гниль превращались. Какой тогда с ними делали?» Одному повезло, ударил копьем в голову со всего разбега, думали, что насквозь пробьет, но нет, копье сломалось, а эту тварь только оглушила. Вот мы ее и связали. С другими таких проблем не было, тоже сопротивлялись, но, видно, не ожидали, что граф им навстречу конницу бросит. Если более мелкие ящерицы вели себя спокойно и на мое появление никак не отреагировали, то крупные устал на меня, а потом начала ерзать, пока часовой есть взяла размаха по голове мечом плашмя не приложил. — Сильная какая, — пожаловался он, — веревки так и трещат. — Ничего, — усмехнулся, — я, скоро она перестанет трепыхаться. Я решил лишний раз не мазорить глаза ящерицам, поэтому приступил к приготовлению алтаря немного в стороне от пленников. Самый крупный решил принести жертву в первую очередь. Пока суть до дела совсем стемнела, первую ящерицу подошли на алтарь при появлении первых звезд. Только сейчас это пришлое порождение осознало, что его ожидает, хотя даже непонятно на что они надеялись, когда сидели связанные. Тут крупная тварь проявила активность, начала громко шипеть и рязгать зубами, шестеро воинов ее едва удерживали, молотили по голове так, что казалось вот-вот череп проломит. Только после того, как Анар огрел ее топором по голове, она стала тюпыхаться немного потише. Едва начал разгораться огонь, а народу на это зрелище пришло посмотреть много, как появился Морет, ящерица чуть с ума не сошла, когда его увидела. Он не стал сразу же убивать шустые животные, стоял и наблюдал за бьющимся созданием. Наверное, при этом улыбался. Все же и марет хотели получить себе в жертву именно вот эту тварь, а про других не говорили. Хорошо, что сейчас очередь Мореда принимать жертву, так что есть как отговориться от претензий бога смерти. Почему ему я сейчас тоже жертву принесу, когда с этой будет покончено? Видно, ящерица поняла, что сопротивляться бесполезно, поэтому она затихла и затравленно уставилась на Бога. Как мне показалось, даже если сейчас прогорят веревки, эта тварь с алтаря уйти не сможет слишком поздно. Минут пять Бог наблюдал за агонией этого существа, а потом подошел к ней и что-то начертил на голове, после чего она взвыла в последний раз и затихла. — Славная жертва, — довольно сказал Марет. порадовал ты меня сегодня, сам я захомотал Как оказалось, уходить он не собирался, постоянно косился на остальных ящериц, которые тоже перестали воротиться и смотрели на Бога, понимая, кто это. Гвардейцы хоть и пятились назад при появлении такого страшного гостя, но уходить не собирались, стояли и наблюдали за происходящим. — Нет, не сам, — покачал я головой, — один из гвардейцев оглушил. — Давай его сюда, — подтвердил Бог, — отблагодарю его лично. — Господин полковник, я посмотрел на офицера, который на свою беду тоже был тут. Видно, он не ожидал, что я к нему обращусь, даже повреднел немного, благо, что убегать не стал. — Слушаю вас, господин служитель, собравшись с духом, — ответил он. — Мне бы того гвардейца, который эту опасную тварь оглушил, его сам господин марет за верную службу наградить желает. Отличившемуся гвардейцу особое приглашение было не нужно, он тут же забыл, что перед ним бог ужаса, у которого не самая лучшая репутация, бегом примчался за наградой. «Дай сюда свой меч», — приказал Морет воину, и он тут же с поклоном уручил ему оружие. Он взял меч за рукоять, после чего лезвие как-то деформировалось, немного вытянулось, и на нем появились зеленые полосы, светящиеся в темноте. «Вот теперь это хорошее оружие», — вернул воина клинок, — произнес марет Теперь оно будет намного эффективнее, и любой, кроме тебя, кто в него поранится, станет не бойцом. «Благодарю вас!» Квардей снова поклонился и повятился назад. «А мне, — подал Анар, я вам верой и правдой служу, каждый раз молитвы читаю. Служи с еще большим рвением, — посмотрел на моего друга Морет, — и награда не заставить себя ждать. Ладно, — Бог хлопнул ладони, и звук был таким, что многие зрители вздрогнули. «Вон того тащите на алтарь. Нет, не этого, а вон того!» Приказ Бога выполнили незамедлительно. Пара десятка гвардейцев сразу изъявили желание притащить следующую жертву. Самым первым оказался воин с новым клинком. Видно, решил еще раз выделиться. Считать Морет умел, поэтому выбрал из группы жертв еще трех самых крупных и, как мне кажется, самых сильных в плане служения Богам. Возражать я не стал, пусть гадос потом сам его претензии за такое самопраство выражает, а не мне. Спорить и что-то доказывать не стал. Минут через 15 все родные Богом ящерицы были убиты. Я тоже наблюдал за процессом, поэтому даже не заметил, как появилось еще одно божество. Благо, что Градус не стал сходу высказывать мне претензии, он только внимательно смотрел оставленных моредом доходяг, и все. Видно, присутствующие люди тоже впечатлились тем, что увидели второго Бога. У некоторых даже рты открылись, так это неожиданно произошло. Хотя Бог смерти в народе был почитаемый, тем более у воинов, который постоянно рискует жизнью. Все же имеется постоянная вероятность того, что вскоре с ним повстречаешься, то, что лучше хоть иногда поклоны отбивать. Вообще, удивительно, что боги так часто около меня появляются, хотя я же сейчас им жертву приношу. Но вот мой старый знакомый вообще одного инквизитора сжег, тоже в жертву принес, это я про Ариса. Но тогда его бог не приходил, по сути, человека просто поджарили на костре. Может и правда им энергия этих ящериц так нужна, раз они лично приходят. Кстати, Морет не ушел даже тогда, когда Градус вытягивал души, из лежавших на алтаре ящериц, внимательно наблюдая за действиями своего брата, как и остальные присутствующие. Дарить людям он ничего не стал, только произнес слова поддержки. «Воины, вы делаете благое дело», — произнес Градус, — «когда придет ваше время и время ваших родных, я не буду с ними строк. Помните это и считайте наградой за проявленную вами доблесть в бою». Вот так, вроде бы и похвалили, но как-то слова бога смерти о том, что они с ним увидятся, звучат немного жутко. Хотя он же не говорил, что эта встреча будет завтра или вообще сегодня. Мне этот неблагодарный негодяй вообще ничего не сказал. и сейчас вместе с Моредом, бог ужаса хоть кивнул, а этот? В следующий раз самых крупных жертв Мореду отдавать буду, как более благодарному. Шучу, конечно, мне от его спасибо ни холодно, ни жарко. После того, как жертвы закончились, я направился в город, куда уже входила армия. Если честно, надеялся на то, что граф нас отпустит, все же задуманные планы мы выполнили. Он хотел взять свою столицу, вот она, теперь предстоит задача ее удержать. Как мне кажется, очень скоро тут снова станет жарко, и соседнее соседнего королевства примчатся монстры и пытаются снова взять под свой контроль земли, которые они уже, наверное, считают своими».